в то время Фасин не понял, что имел в виду древний насельник. На анализ в шерифство были переданы необработанные данные, содержащие эту информацию, сказал образ, парящий на черной кастрюле. 20 лет спустя после обычного анализа и интерпретации результатов, и как вы, возможно, догадываетесь, немалых затрат времени на тщательные раздумья, переоценки и внезапное озарение, эти сведения На условиях взаимного обмена информацией передали от Жалтикам. были арахнидами с восемью конечностями подвид 8R, по принятой в галактическом сообществе системе сокращений, одержимые склонностью к систематизированию 8 ар принадлежали к одному из двух видов историков, пользовавшихся наибольшим доверием. Робкие, осторожные, осмотрительные и очень любознательные на безопасном расстоянии. Эти паукообразные продержались гораздо дольше, чем держатся виды быстрых. Желтиком удалось каким-то образом заметить нечто ускользнувшее от шерифства, продолжала голограмма. Фасина обратил внимание, что теперь смущенный и огорченный вид был у полковника Сомджмион. В связи с этой оплошностью покатились головы по обвинению в некомпетентности, сообщил им образ. Он улыбнулся: "Я выражаюсь не фигурально. Полковник Сунджмён поджала губы и проверила что-то на своем сенсорном экране. По прошествии нескольких месяцев, сказала голограмма, джелтики под каким-то надуманным поводом послали свой военный флот, если это можно назвать военным флотом, в систему Затеки, остававшуюся неисследованной в течение тысячелетий и находящуюся приблизительно в 18 годах от портала Уриджума. Они добрались туда за 20 лет, так что нельзя сказать, что особо мешкали. Тут следует добавить, что желтики обычно никогда не предпринимают столь решительных или рискованных действий. У Затеки их флот по неизвестным причинам понес серьезный урон. А впоследствии судно Воянов обнаружило и единственный оставшийся целым корабль. Он бежал от Затеки, как говорится, на всех парах, но экипаж был мертв, А его биоразум находился в невменяемом состоянии, умолял неизвестного бога о пощаде и бормотал что-то о прощении за предпринятую миссию, которая состояла в поисках останков некоего второго корабля с преобразованием насельнического списка внутри. Ну да, подумал Фасин, теория второго корабля. Это была одна из частных ошибок, вытекающих из глобальной мифа о насельническом списке. Чем больше вы углублялись в этот миф, Тем сложнее он становился, тем больше, казалось, открывается возможностей. Все это была, конечно, сплошная глупость, по крайней мере, все так думали. Опираясь на информацию, полученную от наших шпионов, мы полагаем, что запредельцы и, возможно, от запредельцев от объединения Э5 дознались об этом списке. Менее чем через месяц запредельцы атаковали портал Юлюбиса, а от объединения 5 внезапно и приблизительно в то же самое время начала проявлять интерес к вашей системе. Когда джелтики поняли, что эта тайна больше не принадлежит им одним, сказал образ. Они организовали утечку информации, чтобы избежать обвинений в пристрастности и сохранить репутацию объективных исследователей. Проекция приняла огорченный вид. Доминации, однако, эта история не очень понравилась. И можно предположить, что джелтики будут вынуждены заплатить за свои ошибки. Как бы там ни было, но пять полных эскадр объединенного флота, более трех сотен крупных кораблей прошли тем же маршрутом, что и флот желтиков до Риджома и Затеки, но ничего не обнаружили. Тщательное исследование показало, что информация, вокруг которой поднялось столько шума, в любом случае недостаточно. Ключ к списку готов, так сказать, только наполовину. Джелтики сделали весьма рискованный ход, и даже по их собственным расчетам шансы на успех составляли не более 12%. Уже одно то, что крайне осторожный вид выкинул такой фортель, поставив на карту свою репутацию и будущее, указывало, приз а они рассчитывали получить колоссальный. Голограмма соединила одетые в перчатки руки, произведя слышимый хлопок. И вот теперь об этом известно почти всем, кого интересует преобразование списка, что бы оно собой не представляло. И в это число, по-видимому, входит культ Заморош и как бы тихо они себя не вели в последнее время запредельцы, которые вполне возможно вошли в союз с объединением опять. Этим объясняются недавние атаки на Юлюбис и грядущие вторжения. Однако вы должны понимать, сказал Образ и В голосе его зазвучал металл, что причина грозящих системе страшных бедствий бесценный трофей. Если нам удастся обнаружить, где находятся скрытые порталы, и если они действительно существуют и могут быть обнаружены, то мы сможем попасть в систему Юлюбиса до прибытия сил вторжения приверженцев Заморыша. Поиск порталов стоит любых жертв, даже если мы получим только этот результат. Однако важнее то, что это трофей, который мог бы отпереть галактику и способствовать приходу нового золотого века процветания и безопасности для Меркатории, для всех нас. Проекция снова сделала паузу. По оценкам наших стратегов, даже если действия, которые мы попросим вас предпринять, принесут наилучший результат, шансы на успех не превышают 50%. Проекция, казалось, перевела дыхание, но дело не в этом. Даже малейший шанс на победу в борьбе за величайшие из призов, состязаться за которые могут лишь немногие избранные, делает эту борьбу обязательной. Имеет значение лишь то, что нам предоставляются чрезвычайные, совершенно беспрецедентные возможности. Все мы серьёзны, чтобы не сказать преступно нарушим свой долг, если не предпримем все от нас зависящее ради не только собственного блага, но и блага всех наших сокриатов по галактике, еще не рождённых поколений. Проекция улыбнулась одной из своих холодных улыбок. Приказы, которые я должен вам передать от совета комплекторов, состоят в следующем. Смотритель, ныне майор так. Проекция смотрела прямо в лицо Вастину. То же самое делали и многие из присутствующих в помещении. Возвращайтесь на Наскерон, отыщите древнего насельника, который дал вам изначальную информацию, и постарайтесь выяснить все, что сможете, о насельническом списке, втором корабле, его координатах и о преобразовании. Все остальные присутствующие здесь, образ оглядел всех собравшихся в аудитории. Во-первых, должны максимально способствовать Майору Таку в исполнении его миссии включая отказ от любых действий, которые могут препятствовать ей, замедлять или ставить под угрозу ее осуществление, и во-вторых, должны немедленно в преддверии неминуемого вторжения снова перевести систему Юлюбиса на полномасштабное военное положение и подготовиться к отражению грядущей атаки. Ваша цель должна состоять в том, и тут я ничуть не преувеличиваю, чтобы сопротивляться до последнего бойца, до последнего креата, до последнего дыхания. Голограмма казалось немного отступила и смерила всех взглядом. Я бы сказал всем вам, что ваша судьбы, вне всякого сомнения, находится в ваших руках. Еще более важно, что потенциально в ваших руках находится судьба Меркатории и цивилизованной галактики. Вознаграждение за успех будет беспрецедентным по своему масштабу и величию. Наказание за неудачу начнется с порабощения, бесчестия и погружения в самые кошмарные ужасы. И последнее. Вы знаете, что тех корабль S Stone Jiffer с боевым эскортом, который и передает этот сигнал, все еще находится в 17 годах пути от системы Юлюбиса. Должен вам сообщить, что весьма значительное подразделения объединенного флота силой более эскадры Были высланы в вашем направлении из Зенеры еще до отбытия тех корабля и с того времени двигаются прямо на Юлюбис со скоростью, превышающей скорость тех корабля и эскорта. Штурмовые подразделения прибудут за несколько лет до тех корабля с его сопровождением, их военная мощь будет использована в полной мере для отражения всех, кто противостоит Меркатории, и можете не сомневаться, они победят. Образ Снова улыбнулся. Жаль, что я не могу сказать вам точно, когда они прибудут. Этого не знаю даже я. Данный сигнал был послан с флота сопровождающего тех корабль, и мы до сих пор не знаем, насколько близко к скорости света они разогнались или насколько близко подошли к Юпитеру к моменту прибытия этого сигнала. Мы можем надеяться лишь на лучшее. Если силы объединения задержатся еще на два-три года, Штурмовые подразделения могут намного их опередить. В противном случае они прибудут в систему уже покоренную врагом или, как можно надеяться, все еще сопротивляющуюся вторжению. Характер действий по их прибытии